Глава пятая. Создание стихий, Блаженный Шука сказал. С почетом принял потомка Куру великий мудрец, стяжавший имя кладези знаний и сделавший своим жилищем место, где небесная Ганга сошествует на землю. Когда произнесены были приветственные речи, Видура обратился к Майтрея с такими словами. — Многую мудрость собрал ты, просветленный старец. Потому к тебе обращаю я мучащие меня вопросы. Всякая тварь живет надеждами на счастье. С мыслями о счастье мы просыпаемся и отходим ко сну. «Ради счастья трудимся и умираем». От чего же выходит, что чем больше мы хлопочем о счастье, тем больше тревог привносим в свою жизнь? И возможно ли вообще быть счастливым в этом мире? Может быть, напрасны труды наши? Может быть, осознание невозможности счастья принесет долгожданный покой мятежной человеческой душе. Что есть истина? Каков ее образ? Где искать ее и как познать? Как живописали истину мудрецы древности? И кто ближе к истине? Безмолвствующий? или вещающий о ней. Я разумею так, что сумевший создать целый мир должен быть всемогущ и самодостаточен. Для чего тогда ему творить и тем более появляться в своём творении? Каким законом подчиняется созданное им бытие, и зачем ему разрушать им же созданное? Творец — душа своего творения. Стало быть, самим своим существованием он может сохранять жизнеспособность творения и каждой его частицы. Для чего же он берет на себя труд воплощаться тут и прилагать усилия для сохранения порядка? Какие облики Верховного Творца известны миру? Почему среди прочих существ, сказывают, он особо благоволит дважды рожденным коровам и праведникам? Сказано что Творец создает для чад своих места и условия обитания, и что место, способ и облик нашего существования зависят от наших поступков, личных качеств и глубины заблуждения. «Раз так, значит, над нами есть Судья» кто Он и по каким законам судит, за что дает Он нам свободу и за что лишает Он ей. Почему, имея единого родителя, мы все разные? Откуда взялись у нас личные качества? Если они даны свыше, то почему мы в ответе за них? Если приобретены вследствие поступков наших, то что вынуждает нас, первоначально одинаковых, действовать так, а не иначе? Что порождает разнообразие видов жизни? Для чего мудрецы во главе с Вьясой поделили людей на сословия, если зримый мир, по их мнению, суть наваждения? Для чего призывать к согласию в обществе, если общественное устройство – суть великий обман? Для чего хлопотать об устройстве в мире, где нет счастья и красоты? Если мудрые... Возвещают, что лишь в Кришне душа способна обрести вечное умиротворение, для чего создаются прочие учения. Если Кришна – единый предмет поклонения для праведников, от чего они уверяют нас, что следует преклоняться иным небожителям? Если преданность Всевышнему предполагает отказ от мирских уз, для чего мудрецы призывают мирян блюсти семейный устав? Если рождение и смерть суть обман, разве не напрасны все труды наши? Для чего друг твой Вьяса сотворил столь обширную повесть о потомках Пхараты, если описанию главного действующего лица он уделил весьма незначительную часть? Можно ли познать истину, сосредотачиваясь на предметах, не вполне относящихся к ней? Если, испив мед, сказаний о Кришне, человек утрачивает в к суетной отраве, если в мыслях о Кришне он забывает о страхе и тревогах, к чему мудрые повествуют о предметах несущественных, таких как поклонение богам, соблюдение обрядов и познание вещественной природы». Разве стяжая бренные блага, погружаясь умом в прелести мира, человек не становится глух к голосу Всевышнего? Разве не жаль мудрецам тех несчастных, что растрачивают жизнь свою в умозрительных рассуждениях и соблюдении бессмысленных обрядов? Разве не игры Кришны единственное, что способно утолить жажду сердца? Разве не притчи о забавах прекрасного Господа то единственное судно, что способно спасти человека из океана лжи и увлечь к обетованному берегу неомраченной радости?» тебе, о Майтрея, я обращаю свой слух, ибо как пчела, извлекающая из цветка самую сладость, ты способен извлечь самую суть из всего, что было сказано мудрыми и воспето стихотворцами. Поведай мне о Кришне, прекрасном лицедее что в иных своих ипостасях действует как создатель, хранитель и разрушитель зримый вселенной. Блаженный Шука сказал, выразив почтение сыну своего друга, великодушный Майтрея молвил, Благодарю тебя, Ведура, за то, что печешься о благе мирян. Действительно, осознавший призрачность вещественного мира, обращает взор свой и ближних к нетленной истине. Рожденный от семени Вьясы, ты унаследовал пытливый ум, приверженность правде и преданность Господу Богу. В прошлой жизни ты был ямою вершителем судеб смертных, но проклятый мудрецом мандавьей вынужден был воплотиться на земле сыном вьясы и рабыни его царственного брата. Тебе о ведурам пред исходом в свою вечную обитель, господь обязал меня передать свое тайное знание. Я отвечу на все Твои вопросы, но начну с того, как и какими силами Всевышний творит, сохраняет и разрушает видимое мироздание. Итак, до сотворения мира пребудет единое существо — наблюдатель который в желаемый им час создает для себя предмет наблюдения и влияния, вещественный мир со множеством признаков. Все сущее, сотворенное и несотворенное, есть подчиненное ему вещество. Существо наблюдает вещественный мир, делая он и предметом своего влияния. Существо полным, а значит, мыслимо лишь в совокупности с предметом наблюдения. Высшее существо располагает внутренним, вечным и внешним, временным предметами наблюдения. Вещественный мир возникает, где и когда существо решает наблюдать внешний предмет. Внешний предмет воздействия «Вещество представляет собою одновременно причину творения и его следствия, ибо высшее существо видоизменяет вещество, а последнее, изменяясь, порождает видимое разнообразие». Сверхсущество в одном из своих обликов оплодотворяет вещество отдельными существами, неделимыми частицами сознания. Вследствие этого вещество приходит в движение и возникает течение времени. С этого мига вещество существует в трех состояниях. Существа, воспринимающие вещество и воздействующие на него во времени, суть живые существа в различных видах жизни. Под воздействием сверхсущества совокупное вещество от состояния совершенного покоя переходит к движению начинает существовать во времени и в сознании отдельных существ. Разделяется на стихии и образы. Первоначально вещество находится в состоянии бездействия, поврачения. От соприкосновения с веществом у сознательного существа появляется самость, самомнение. Вещество, суть одна из многих сил высшего существа. Возникновение вещественного мира ничто иное, как преобразование в сознании безобразного вещества. Так из злона вещества появляется самость, каковая одновременно есть причина бытия, следствие бытия и деятельное его начало. Вещество порождает самость, та, в свою очередь, проявляет ум в котором существуют стихии и образы, ощущения и умозрительное построение. Вещество порождает ум, тот создает образы вещества. Так образы вещества есть обман, существующий в уме. Самость, которая есть сознание, погруженное в обман, существует в трех состояниях – просветление, возбуждение и помрачение – сатвы, раджаса и тамаса. Самость в состоянии просветления становится умом. Сочетание самости и просветления также порождает богов, силы управляющие мировыми стихиями. Самость в возбуждении преобразуется в ощущение. Так, рассуждения, основанные на чувственном опыте и соответствующая деятельность, возникают из возбуждения. В состоянии помрачения самость создает предметы ощущений. Сознание подобно небу, в котором обнаруживаются все предметы, но самое его обнаружить невозможно. Затем взгляд сверхсущества смешивается с силой времени и появляется пространство и звук. Пространство, в свою очередь, взаимодействует с самостью, благодаря чему возникает чувство осязания и воздух, как предмет осязания. От взаимодействия с пространством воздух преобразуется в огонь. Огонь порождает в сознании такой предмет восприятия, как «цвет». Движимая взглядом высшего существа во времени, стихия огня взаимодействует с воздухом. Из соития огня и воздуха появляется более грубая стихия – вода, обладающая вкусом. Движимая взглядом высшего существа во времени, стихия воды взаимодействует с огнем. Из их союза рождается твердь. Вместе с нею появляется запах. Все свойства вещественных стихий, начиная с пространства и заканчивая твердью, возникают от взгляда высшего существа, первичного наблюдателя. Перечисленные мною стихии, пространство – Воздух, огонь, вода и твердь после появления на свет были одушевлены сверхсуществом. От соития духа с названными стихиями появились боги-управители, силы природы. Но не способные взаимодействовать друг с другом без единого начала, они, призванные придать творению порядок, обратились за помощью к своему родителю, высшему существу. Боги сказали... У твоих лотосных стоп, владыка, как под зонтиком, укрываются от стихийных напастей предавшиеся тебе души. Мудр всякий, кто нашел прибежище под сенью твоих стоп, ибо так только возможно сбросить с себя оковы страха и обмана. Мы смиренно припадаем к твоим стопам. Все живое, о владыка, в здешнем мире обречено терпеть три вида мучений. Однажды, отчаявшись сыскать счастье, среди живых образов живые твари обращаются к тебе за защитой, и под сенью благодатных стоп твоих находят желанное утешение. Стопы твои святы! К ним на крыльях священных преданий Точно птицы к гнезду устремляются светлые умы. Праведники омывают плоть и душу свою В водах ганги, что струится в земные пределы С твоих благодатных стоп. Кто с верою внемнет слову о тебе и твоих играх, «Кто сердцем вечно подле тебя, тот постигает свою истинную суть и отворачивает взор свой от суеты лживого мира и тем обретает долгожданное умиротворение. Своею прихотью ты творишь, хранишь и сокрушаешь вещественный мир». Сущий вне сотворенной вселенной, ты не сходишь в нее, дабы предаваться здесь беззаботным игрищам, и тем благодетельствуешь чадом своим, ибо, памятуя о твоих забавах, мы разрешаемся от страха смерти. «Всякий, кто мыслит понятиями «я» и «моё», кто обязал себя мирскими узами, не способен объять твои лотосные стопы, хотя бы и покоятся они в его сердце. Мы же умоляем тебя дать нам прибежище у твоих стоп. К милости твоей мы взываем смиренно». Кто зачарован приходящими внешними образами, тот не способен видеть сокровище, спрятанное в его сердце, лотосные стопы твои. Но кто беззаветно верен тебе, тот объемлет свое сокровище, упиваясь блаженством, что источают сказания о твоих забавах что проку в учености, отрешенности и обладании тайными силами, если они преумножают лишь скорбь и томление сердца. Но преданный слуга твой, внемля сказаниям о тебе, омывает себя влагою жизни. Впрочем, отрешение и познание сути мира тоже ведут к тебе, ибо рождают безразличие к призрачным соблазнам. Но путь этот дается ценою тяжких усилий. К Тебе, родитель наш, мы взываем о помощи, зачарованные Твоею колдовскою силою, Майей. «Не способны мы достичь меж собою согласия, не способны исполнить твой замысел в сотворенном мире, объединить стихии в законченные образы, предметы и явления». Научи нас, нерожденный, предлагать тебе семя и плоды наших дел. Научи, как ублажать тебя, дабы мы и прочие существа, чья плоть соткана из наших стихий, жили в согласии, не ведая печали, и пользовались многими благами. Предвечный наш родитель. Древнейший и неизменный, нерожденный, из семени твоего рождаются семена жизни. Пребудущий над всем сущим, ты неисчерпаемый источник живого разнообразия. Укажи нам, душа мира, пути действия. «Надели знанием и дай власть, дабы могли мы служить Твоей цели, дабы могли исполнить задуманное Тобою в сотворенной вселенной. Стопам Твоим мы преподаем смиренно и молим Тебя о милости».